глава 18. Не так уж часто Никите приходилось бывать на похоронах, поэтому траурная процессия вызывала в нем странные чувства. Впрочем, едва ли к подобным вещам можно привыкнуть, даже если хранить кого-то каждый год. Никита точно знал, что Лера всегда хотела быть кремированной, а не сожранной червями в гробу. Но что значит его слово против слова безутешной матери, желающей для дочери пышные похороны, горы живых цветов и огромный памятник в перспективе. Хорошо еще, что остальным родственникам, кто так или иначе был знаком с характером покойной, удалось уговорить Светлану Евгеньевну надеть на Леру пусть белое, но узкое, едва закрывающее колени платье. Если бы Леру облачили в пышное свадебное платье, как принято хранить незамужних женщин, Никита бы не удивился, когда она встала бы из гроба и заявила, что в этом цирке участвовать отказывается. «Вы поедете на поминки?» — поинтересовался мрачный Лёша Лосев, подойдя к Никите, даше и Яне. Когда основная часть церемонии закончилась, и на том месте, где ещё час назад была глубокая яма, возвышался усыпанный цветами земляной холм, Никита мотнул головой, отказываясь. «Если на поминках государственный оркестр не будет играть металлику, то это совершенно точно не те поминки, которые хотела бы Лера. «Павел Антонович обещал мне встречу с Вороновой», — сказал он. «Сегодня в два». Лёша, понимающе кивнул, уговаривать не стал. Никита видел, что ему самому не хотелось ехать ни на какие поминки. Он тоже понимал, что это не то мероприятие, на котором Лера хотела бы собрать друзей и родственников. Но Лёша — муж родной сестры Леры, А значит, для него все эти грустные церемонии обязательны. Его ждала, стоя чуть в сторонке и прячась за большими солнечными очками травмированные глаза Анюта, Лёша ушёл. Сколько же боли принесли им всем два больных ублюдка. Ведь вскоре предстояло хранить ещё и Сашу Сатиного. И Никита понимал, что те похороны тоже не пропустят. С одной стороны, Саша виновен в смерти Леры, с другой — спас Яну. Если бы не он, пуля была бы в груди Яны. И Никита даже представить себя не мог, как пережил бы смерть уже двух дорогих ему девушек. Павел Антонович Ивашкин был следователем, которому передали дело после Воронова. Сам Воронов находился в реанимации, цепляясь за жизнь. Врачи не давали гарантии, что он выкарабкается, хотя по прошествии почти двух суток уже смотрели в будущее с некоторым оптимизмом. Воронов потерял много крови, Ему пришлось удалить лёгкое, и даже если он выживет, то в следственный комитет уже не вернётся. Поэтому заканчивать дело Виктора Каримова доверили молодому, амбициозному Ивашкину. Ни Диане Петровне Семёновой, и на том спасибо. Та бы в жизни не подпустила Никиту к Вороновой, а ему было важно поговорить с ней. Ивашкин по секрету шепнул Лосеву, что Вороновой, скорее всего, удастся избежать серьёзного наказания. На её руках нет крови. Она никого не убила, никого не похитила. Ну, подумаешь, записывала преступление Каримова, а много лет назад не донесла о двух убийствах. Грамотный адвокат разобьет обвинение в пух и прах. Воронова освободят в зале суда или дадут какой-нибудь совсем уж смешной срок. Предъявить ей практически нечего. И наверняка после этого она скроется. А Никите было важно поговорить с ней. У него остались невыясненные вещи. Такси ждало его и девушек у выхода с кладбища, и до него пришлось идти не меньше десяти минут, за которые Никита совсем выдохся. Медвежий капкан сломал ему две кости на ноге, и передвигаться теперь Никита мог только на костылях, а вообще жить только на обезболивающих. Кости собирали буквально по крупицам. Ходить ему в гипсе еще долго, он не был уверен, что к началу учебного года сможет обходиться без них. а реабилитация, поди, и вовсе будет нелегкой. Но главное, что Яна осталась жива, а нога заживет. Можно считать, что он еще легко отделался. Другим повезло меньше. Отправив Дашу и Яну домой, Никита поехал на самый сложный разговор в своей жизни. В комнату для допросов вошел один. Веронику Антоновну Воронову привели минуты через три. Увидев его, она совсем не удивилась, будто знала, что он придет. Тело на стул уставилась на него с интересом. В её взгляде не было ни страха, ни затравленности. Будто она знала, что скоро выйдет отсюда. каримов мёртв», — сообщил Никита, хотя она наверняка об этом знала. «Ваш муж, возможно, выживет. Из-за вас погибли два моих друга. И едва не погибла любимая девушка. Зачем всё это было?» Вероника Антоновна смотрела на него долго и внимательно, будто сама хотела что-то прочитать на его лице, а потом внезапно сказала, «Тебя ведь не это интересует?» «Задай тот вопрос, на который действительно хочешь знать ответ, и я отвечу». Никита на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Она почти права. Ему важно знать, не зачем она всё это придумала, а почему». Но напрямую он не спросит. Пойдёт обходными путями. Он снова открыл глаза, посмотрел на неё». «Зачем вы дали моей матери проклятые украшения?» По губам Вероники Антоновны скользнула удовлетворённая ухмылка. «Потому что нет в мире большего горя, чем матери хранить своего ребёнка?» Она даже не пыталась быть искренней, словно нарочно сказала так, чтобы Никита понял, что это не истинная причина. Она снова заставляла его играть по её правилам, но он слишком сильно хотел знать ответ, чтобы противиться. и даже не удивился тому, что она знает, какое именно желание загадала его мать. Даже если этого не помнит она сама, наверняка рассказал Виктор, для того не было секретов, которые он не мог бы узнать. «Неправда, не это было причиной», — сказал Никита то, чего она ждала. «Вы хотели избавиться от демона, ведь так?» Загадали желание и отдали украшение другому человеку. «А почему именно моей матери?» «Вы отдаёте себе отчёт в том, что сломали жизни целой семье?» «Едва ли сейчас стоило взывать к совести человека, который развлечения ради, придумал хитроумную схему и убил человека?» «Пусть Саша оказался случайной жертвой, но смерть Леры была задумана Вероникой давно, Леры и, возможно, Яны, или Мага, смотря, кому из них повезёт больше». Но Никите важно было понять одну вещь. Всегда ли Вероника была такой беспринципной, или же это влияние демона? Она сказала Яне, что чем дольше украшения хранятся у одного человека, тем больше будет влияние демона, даже если избавиться от них. Никита хотел знать, правда ли это, и если да, то в какой опасности Яна. Вероника хранила у себя украшения около трех лет. Яна всего три месяца. Может быть... Ещё не всё потеряно. Разве тем самым я не вернула тебе сестру?» Приподняла брови Вероника. «Тем самым вы отняли у троих детей родителей», сказал он. «То есть ты бы предпочёл жить с ними, но без сестры?» Она задала вопрос, которого Никита боялся, потому что думал над ним вот уже несколько дней и не находил ответа. Двадцать лет он отчаянно желал расти в нормальной семье, не быть сыном убийцы, не приносить цветы на могилу матери. Но теперь он знал, без этого не было бы Даши. Даша, которая теперь самый близкий ему человек из всей его семьи. Женя был парнем активным, у него было много друзей. Он мечтал путешествовать, увидеть весь мир. А уехав на учебу в Италию, там и остался. Он любил брата и сестру, но ему всегда было их мало. Даша же, хоть тоже не была домоседкой, возвращалась к Никите. Все это время они жили вместе, и иногда Никите казалось, что даже выйдя замуж, она будет прибегать к нему на ужин минимум несколько раз в неделю, вываливать на него все новости, делиться радостями и неприятностями. Сейчас Никита не представлял своей жизни без Даши, и ответить на вопрос, променял бы он ее на родители или нет, не мог. Как получилось так, что Каримову пришлось искать украшение «Почему вы не знали, где они?» – спросил он. собрав их из дома твоих родителей, я отдала одному своему знакомому, любителю острых ощущений, — с готовностью сказала Вероника Антоновна. Попросила спрятать в каком-нибудь потайном месте земли, чтобы я не знала где. Боялась, что однажды мне снова захочется ими воспользоваться. Но попросила указать мне двадцать одно место, где они могут быть. Я уже тогда чувствовала, что однажды мне это может пригодиться. Она усмехнулась. «Видишь, не ошиблась?» «Вите пришлось нанять каких-то мальчиков, чтобы они обыскали все места. Значит, украшения нужно спрятать, чтобы Яна не знала, где они. Отдать кому-то. Может быть, из друзей Даши они тоже любят лазить по горам и пещерам. Пусть отнесут туда, где их никто не найдёт. Яна владеет ими совсем мало. Ещё есть шанс вернуть ей нормальную жизнь. Только имей в виду...» Вероника вдруг подалась вперёд, уставилась на Никиту, словно гипнотизируя его. Тот, кто будет прятать украшение считается владельцем демона. Нет никакой возможности избавиться от него, кроме как загадать желание и отдать другому. Иначе рано или поздно демон всё равно найдёт тебя. Он питается эмоциями. Он хочет, чтобы ему загадывали желание. И если этого не делать, он найдёт способ извести владельца. я не сказала тому парню что отдаю он спрятал украшения будучи их невольным хозяином и вскоре демон все таки убил его ты должна отдать моему отцу украшения яна широко распахнула глаза с трудом сражаясь с наваждением что только и спросила она ты должна отдать моему отцу украшение повторил никита глядя на нее прямо и уверенно что дало я не понять он уже обдумалэт и возражать бессмысленно. Они вдвоём сидели на террасе маленького ресторанчика, вдали от туристического центра. Рядом почти никого не было, несмотря на спавшую к вечеру жару, поэтому Никита не боялся говорить достаточно громко, чтобы Яне не приходилось переспрашивать. «Ты ведь знаешь, чем это закончится для него?» «Знаю, я думала об этом». «Он прав, ты мне важнее, чем он». Я готов рискнуть им, раз ты не хочешь отдать украшение мне. Тебе я не отдам, твердо заявила Яна. Поэтому я прошу отдать ему. Яна отвела взгляд в сторону, рассматривая спешащих по делам прохожих. На город уже спускались сумерки, но фонари еще не зажигали. Улица освещалась в основном окнами домов и яркими огоньками, немногочисленных в этом районе кафе. Закончив разговор с Вороновой, Никита сразу же рассказал Яне о том, что узнал, и попросил отдать украшение ему. Яна в ответ лишь заявила, что он — копия своего отца. Пришлось рассказать о предложении Кремнёва-старшего, которое Яна однажды уже почти приняла, но теперь считала, что не имеет права так поступать. Как не может пойти по стопам Ники и отдать комплект ничего не знающему постороннему человеку? Весь оставшийся день Яна думала... о том, что теперь ей придется провести всю жизнь с демоном, либо загадывать желания, которые покажутся ему интересными, рискуя каждый раз получить ответку, либо готовиться к тому, что однажды ему надоест бесхребетный хозяин. Никита же, как выяснилось, рассматривал другой вариант. Но Никита зол на отца, поскольку не знает всей правды. А Яна знает и не может позволить ему совершить ошибку. «При одном условии», — сказала она. «Мы сейчас поедем к твоему отцу. Он кое-что расскажет тебе. Если после этого ты всё равно захочешь, чтобы я отдала украшение ему, я отдам». Никита посмотрел на неё удивлённо и напряжённо. «О чём ты?» Но Аяна не собиралась объяснять сама. Она поклялась, что от неё Никита правда не узнает и не хотела нарушать клятву. Поймать такси оказалось делом двух минут. Доехать до клиники ещё полчаса. И спустя это короткое время... Они уже шли по тропинке к большому двухэтажному зданию, где их не ждал Андрей Владимирович. Наверняка он не обрадуется тому, что Яна попросит его рассказать сыну правду, но сама Яна была уверена в своих действиях, не сомневалась ни на секунду. Андрей Владимирович их действительно не ждал. Окно его комнаты выходило в сад, и он, хоть и смотрел на улицу, гостей не заметил. Но больше делать вид, что не узнает сына, не стал. Напротив, увидев того загипсованной ногой, привстал из кресла, будто собирался уступить его Никите, но, передумал сел обратно. «Что-то случилось?» Вместо приветствия произнес он, глядя то на Никиту, то на Яну. А ноги не спрашивал, то ли ему было неинтересно, то ли он понимал, что гости пришли не ради этой увлекательной истории. Яна была почти уверена, что раньше Никита при таком серьезном разговоре смысла которого он пока не понимает остался бы стоять, но сейчас просто не мог физически к костылям он пока не привык нога болела поэтому он опустился на краешек кровати оставив Яне кресло посетителя андрей владимирович если вы еще хотите забрать проклятые украшения я готова вам их отдать первое начала яна но увидев воодушевление на лице кремнего старшего тут же добавила при одном условии Вы расскажете Никите, что на самом деле произошло в ту ночь между вами и вашей женой. И если бы взглядом можно было поджечь, Яна уже полыхала бы, как средневековый факел. К счастью для неё, поджечь взглядом могла только Элиза. Андрей Владимирович не умел. А потому она осталась живой, хоть и ужасно захотелось зажмуриться под его тяжёлым взглядом. Тем не менее, Яна была уверена в собственной правоте и сдаваться не собиралась». «Я обещала вам ничего ему не говорить, и я сдержала обещание». Продолжила она, видя, что ни отец, ни сын не собираются начинать разговор. Один ждал, а второй никак не мог решить, что теперь делать. Проблема состояла в том, что все в этой комнате теперь понимали, рассказать ему придётся. Потому что Никита теперь знает, что отец что-то скрывает и догадывается, что всю жизнь мог в чём-то обманываться. «Я не могу». глухо произнёс Андрей Владимирович. «Можете», — настаивала Яна. «Вы должны были сделать это давным-давно. И сейчас я хочу, чтобы Никита принимал решение с открытыми глазами. Вы знаете, что сейчас моя жизнь ему важнее вашей, потому что вам он не может простить того, что вы сделали. Я хочу, чтобы он знал всю правду. Это будет честно по отношению к нему, как считаете?» Раздражение и злость на лице Кремнёва-старшего сменилось тоской, будто он понял, что рассказать придется, и ему заранее было стыдно за ту боль, что он причинит сыну. «Отец, просто расскажи правду», — подал, наконец, голос Никита. Они долго смотрели друг на друга, как тогда на террасе Яниного дома, и Яна снова чувствовала себя лишней. Она и была тут лишней, ведь серьезный разговор состоится между отцом и сыном, но уйти не могла. Боялась, что Андрей Владимирович что-нибудь придумает и правда все же не скажет». «Твоя мама загадала демону желание». Наконец начал Кремнев, глядя на Никиту, так, словно старался запомнить каждую черточку его лица. Чтобы он вернул Дашу. И он вернул. Сделал так, что никто не помнил этого, кроме нас с ней. Даша вернулась, живая и здоровая, совершенно такая, какой была перед смертью. Но Андрей Владимирович осёкся, не решаясь продолжить, Затем вдохнул поглубже и сказал, «Но «Ну, твоей маме стало казаться, что это не так, что демон вернул не Дашу, а какое-то другое существо вместо нее. Она так и говорила, существо. Пыталась доказать мне, что Даша была не такой, находила какие-то признаки, плачет не так, голос не тот, смотрит слишком внимательно для полугодовалого ребенка, будто желает всем вокруг зла». Конечно же, это было не так. Это была самая настоящая наша Даша, но Таю было не переубедить. Мне нужно было найти психиатра, знаю, но я тянул. Просто не представлял, как скажу ему всю правду. Если не говорить, он подумает, что тая сумасшедшая. Если сказать, решит, что сошли с ума мы оба. Я всё тянул, всё надеялся, что она, наконец, осознает свою ошибку. Но когда терпеть было уже нельзя... Когда я твёрдо решил, что завтра начну искать психиатра, случилось страшное. Я проснулся среди ночи от странного ощущения. Кто-то будто толкнул меня, велел открыть глаза. Подскочил. Твоей мамы в постели не было. Она стояла у окна, склонилась над детской кроваткой. Вначалу я подумал, что она просто укачивает её, как обычно, но потом заметил, Андрей Владимирович снова замолчал, и Яна сжала кулаки, будто хотела придать ему собственных сил. Ему, чтобы договорил, и Никите, чтобы выдержал услышанное. Потому что Яна ещё слишком хорошо помнила, как сама восприняла этот рассказ, как страшно ей было. А ведь она чужой, посторонний человек. Та я держала подушку на лице Даши. Наконец продолжил Кремнёв. Я подскочила, толкнул её от кроватки, но Та словно... сошла с ума. Бросалась на меня с кулаками, кричала, что от Даши нужно избавиться, что она настоящий дьявол, что изведёт нас всех. Мы боролись, роняли мебель. Даша плакала, проснулись вы с Женей. Я осунул тебе Дашу в руки. Велел бежать к соседке. Даже не увидел, что вы вернулись в детскую не знал, что спрятались в шкафу. Та и бросилась на кухню, схватила нож, кричала, что всё равно убьёт... «Существо». Кремнёв снова замолчал, но теперь всё и так было понятно. Яна с опаской взглянула на Никиту, пытаясь понять, какое впечатление произвёл на него этот рассказ. Может быть, и прав в чём-то был его отец, считая, что Никите не стоит этого знать. Может, Яна так и молчала бы всю жизнь. Но сейчас она не могла одна решать, что делать с украшениями. Лицо Никиты казалось непроницаемым, будто внутри него не было ни единого чувства, ни единой мысли. «Почему ты не сказал об этом?» Наконец холодно спросил он. «Зачем?» — ответил Андрей Владимирович. «Меня бы все равно отправили в тюрьму. Я все равно убийца. Я ведь не защищался, Никита. Я нанес ей четыре ножевых удара. Я убил ее. В какой-то момент во мне словно проснулось что-то первобытное, какие-то животные инстинкты». Тогда я думал, что это инстинкт, чтобы это не стало защитить своих детей. Но у меня было много времени подумать. И теперь думаю, что если это было обычное желание крови, что если я на самом деле обыкновенный убийца. И я решил, что хотя бы об одном родителе у вас троих должны остаться хорошие воспоминания. Каково было бы тебе знать, что твой отец убийца? «А твоя мать сумасшедшая, которая хотела убить своего ребёнка». Никита ничего не ответил. Почти целую минуту разглядывал отца, потом скользнул взглядом по Яне и, по-прежнему ничего не говоря, поднялся и поковылял к выходу из комнаты. Яна догнала его уже на улице. Он не собирался уезжать без неё, не убегал от неё, но и не посмотрел, когда она подошла ближе. «Отдай ему украшение». Только и сказал он, когда Яна остановилась в полушаги позади него. «Нет», — твёрдо сказала она, — «ты хотела чтобы я узнал правду и принял решение потом», — напомнил он, по-прежнему глядя в темноту, прячущую в себе калитку дорогой психиатрической клиники. «Я узнал. И хочу, чтобы ты отдала ему украшения». «Нет», — повторила Яна, их всё равно у меня сейчас нет. Ты сейчас поедешь домой, а я к папе заберу украшение «Завтра утром мы встретимся, и если ты не поменяешь своего мнения, я отдам их твоему отцу». Никита, наконец, обернулся, долго всматривался в её глаза, будто хотел прочитать в них что-то, а потом спросил, «Почему?» «Потому что ты слишком долго учился себя контролировать. Проведи одну ночь наедине со своими эмоциями, не таясь от них. А потом я сделаю так, как ты скажешь». Просто ответила Яна.